Глава 8. Королевский порт, в котором стояла Селестина, поражал красотой. Не было привычной сутолоки и вечно снующих пьяных моряков. Нет, товары, как полагается, имелись в наличии, но на территории порта работал королевский указ, запрещающий морякам напиваться в стельку. То есть, если они хотели действительно отдохнуть и расслабиться, то приходилось отправляться в город. А такое можно было провернуть только если судно будет стоять на приколе несколько дней. Поэтому моряки бродили сытые и печальные. Но меня этот факт только радовал. Потому что трезвые мореплаватели не попадали в неприятности и не ввязывались в драки. Так что судно, на котором нам с отцом предстояло плыть, было из разряда как раз таких кораблей. Совсем небольшое судно, двухмачтовый брик, понравилось мне сразу. На палубе было чисто и опрятно. Моряки исключительно вежливые, а капитан, как оказалось впоследствии, очень хорошо знал моего отца. «Довезем быстро», — сообщил он, пока мы стояли на капитанском мостике, и папа договаривался об оплате. «Мы как раз идем в вашу сторону». Мужчины сошлись в цене и ударили по рукам, после чего нам была выделена одна каюта, разделенная, к моей радости, деревянной перегородкой. И уже скоро отец и мистер Грин с помощью носильщиков перенесли все наши вещи на борт. А уже в полдень, бросив прощальный взгляд на удаляющуюся столицу, я вздохнула свободно, радуясь тому, что временно, но получила отсрочку от внимания навязчивых кавалеров. И, признаюсь, с особым удовольствием написала всем пригласившим нас господам письма, где предупреждала, что важные дела заставляют нас с мистером Дорнаном отправиться домой» и мы очень сожалеем, что не сможем посетить их замечательные званые ужины и балы. Так что сейчас, стоя на палубе Селестины, я вдыхала неповторимый аромат моря и, чувствуя, как бриз развивает мои волосы, была как никогда счастлива и весела. Разве что немного кольнуло сердце, когда вспомнила о мужчине с пылающим взором и такими сладкими губами. «Нашла о ком вспоминать», — сказала я сама себе весело. «Да, такого наглеца еще стоило поискать». Впрочем, он показался мне более открытым и честным, чем его младший братец, вызывавший четкое ощущение неприязни. «Так и знал, что найду вас здесь». Раздался голос за спиной, и я оглянулась, увидев, как мистер Грин медленно приближается ко мне, явно намереваясь встать рядом и полюбоваться картиной исчезающей столицы. «Не помешаю, мисс Дорнон» уточнил Томас, когда между нами остался какой-то ничтожный шаг. «Ну что вы, мистер Грин!» — улыбнулась я и снова посмотрела в сторону порта, который таял дымкой на горизонте, как и шапки домов и колокольня, сверкавшая золотом купола в свете солнечных лучей. «И как вы нашли столицу?» — спросил он, когда мы вместе уютно помолчали несколько долгих минут. Я повернула к Томасу лицо, глядя, как ветер развевает его волосы под шляпой. «Не думаю, что она меня поразила», — ответила тихо. Я ожидала нечто подобное, но, признаю, мой дом мне нравится больше. Здесь все не такое... Я замялась, подбирая подходящие слова. «Привычное, что ли?» А люди вот совсем не понравились. Впрочем, я не со всеми успела познакомиться, чтобы можно было судить правильно. Мистер Грин рассмеялся. «Думаю, с вашим характером, мисс Дорнан, и любовью к прямоте вы поразили общество», заявил он, и я не могла не согласиться с этим утверждением. «Возможно», — ответила и снова посмотрела вдаль. Город продолжал таять, теряя четкие очертания. Теперь это была лишь сизая дымка на светлом полотне неба и длинный росчерк порта с выступающим причалом, как будто прощался с нами. «Мне придется выйти раньше вас», — заметил Томас. «На руднике погибли люди. Полагаю, ваш отец уже рассказал вам все?» «Да, это ужасно». Я опустила взгляд, наблюдая, как за кормой плещется море, разрезанное килем врига. «Теперь нам придется покупать новых работников на рабовладельческом рынке», — продолжил Томас. «И папа, как всегда, даст им вольную», — улыбнулась я. «Кому-то повезет» и снова посмотрела на Грина, который, в свою очередь, глядел на меня. Взгляд его скользнул по моей щеке, всего на долю секунды опустился к губам и снова взлетел вверх. Так что мы теперь смотрели глаза в глаза, а у меня появилось стойкое ощущение, что я нравлюсь этому мужчине. Впрочем, я никогда серьезно не рассматривала его кандидатуру, но чувствовала интерес Томаса. Он был достойным молодым человеком и внешне вполне привлекательным только не вызывал у меня учащенного сердцебиения, и я понимала, что могу относиться к нему только как к другу, с приязнью и уважением, но не более того. Хотя Томас никогда не позволял себе чего-то большего, чем уважительное отношение как к дочери своего работодателя. «Да», — согласился он, пока я размышляла. «Думаю, мистер Грин весьма бы удивился, узнай, что я думаю сейчас о нем». «Ваш отец замечательный человек». «Жаль, что он не может купить всех несчастных», — посетовала я. «Даже состояния мистера Дорнана не хватит для этой цели», — согласился Томас. «Рабовладельчество как строй слишком сильно в наше время. Искоренить его невозможно, пока миром правят люди, подобные Персивалю». «Значит, надо изменить мир», — заметила я. Томас рассмеялся. «Зная вас, могу поверить в то, что вы сможете». Или хотя бы попытаетесь. Только это слишком опасная стезя. Продажи людей приносят большую прибыль. Я уже немного знаю жизнь, мисс Дорнан, и могу вам заявить со всей откровенностью, что вряд ли тот, кто пойдет против подобного строя, будет жить долго и счастливо». Мы снова помолчали. Затем я встала спиной к исчезающему берегу и, облокотившись о борт корабля, произнесла «Вы оставите нас в порт Руаня? «Скорее всего, а затем догоню на Верховых. Так что, надеюсь, приеду через день-другой после вашего прибытия». «Я еду с вами», — заявила решительно. Мистер Грин посмотрел на меня удивленно. «Хотите отправиться на рынок, где продают людей? А вам не будет страшным и сдорным?» «Я уже была там однажды, два года назад», — напомнила мужчине. «С отцом» когда мы выкупали соотечественников». «А, — протянул Томас, — припоминаю, вы еще тогда по возвращении сказали, что ноги вашей не будет в этом ужасном месте». Рассмеялся он, а я лишь покачала головой, вспоминая то, что увидела тогда. «Самый большой рынок, где продавали живой товар, находился в центре южного города нашей большой страны». Его название объяснялось тем, что город располагался у моря и являлся к тому же портом. Впрочем, Южный мыс, который мы вскоре должны будем обогнуть на Селестине, был буквально напичкан подобными городками. Порт Руан был самым крупным из них. И, насколько я знала, являлся местом, куда сходились все торговые и морские пути. Кроме рабов, в Порт Руане можно было купить абсолютно все – от дорогих тканей, нарядов и оружия до магических побрякушек всевозможной направленности. Город был огромным и с каждым годом рос как на дрожжах, захватывая у леса новые территории, расширяясь и отстраиваясь. Появлялись не то что новые дома, нет, вырастали новые кварталы с дорогими особняками и виллами, а так называемый владелец города, его мэр, называвший себя не иначе, как лорд Роан, Наживал состоянии на продаже земель и процентах с продаж на городских рынках, и рыбовладельческом в том числе. Я видела этого человека, запомнила его лицо надолго. И совсем не потому, что оно отличалось особой привлекательностью. Лорд Руан был пожилым, с рыхлым телом и лицом, и взглядом, который оценивал тебя не за душевные качества, а за то, сколько ты имеешь за душой». Но с моим отцом этот человек поддерживал хорошее отношение. Видимо, ценил моего мистера Дорнана за умение делать деньги. В общем, так или иначе, мы были связаны. И хотя меня злило подобное сотрудничество, оно позволяло отцу помогать соотечественникам, попавшим в рабство. Сделать что-то большее отец пока не мог. Это было просто не в его силах. Но мы радовались и тому, что можем спасти хотя бы несколько человек и я искренне гордилась своим отцом, потому что он был для меня примером настоящего человека. «Джой! Томас!» Отец появился так неожиданно, будто услышал мои мысли о нем и пришел на зов. Переодетый в простой просторный костюм, повседневный и более привычный, он потерял тот намек на лоск, коим обзавелся во время пребывания в столице. «Кок, мистер Хоттерн, зовет нас обедать» произнес мистер Дорнан, после чего повернулся к Грину и добавил. «Вы же не откажетесь составить нам компанию, Томас?» «Почту за честь, сэр!» Шутливо встал по струнке наш управляющий, и мы трое весело засмеялись. «Тогда идемте. Не надо огорчать господина Кока пренебрежением к его стрепне», сказал отец, а Томас предложил мне руку, которую я с радостью приняла.